Глава 24. Взрыв разнес все в стороны. Взвился столб пыли. Израненный Америус лежал на земле. Барьер снесло импульсной волной. Он откашлялся, избавившись от удушающего першения, и с трудом поднялся. Вздыбившаяся пыль не давала ему ничего разглядеть. Некромант подошел ближе. Увиденное парализовало его. Шесть неподвижных тел. Все его верные союзники пали из-за глупой неосторожности. Множество острых костей пронзили спины пытавшихся спастись грехов. «Нет! Нет!» — вырвался из его груди отчаянный крик, оборвавшийся надрывным плачем. Америус обессиленно упал на колени, в голове понесся поток мыслей. «Этого не должно было произойти. Они все мертвы, и ты во всем виноват. У меня нет больше сил. Перестань ныть, Америус, хоть сейчас, не жалей себя. Тебя взяли именно для таких случаев. Соберись!» Он нахмурился и собрался с духом. Самый тяжелый этап начался. Ему предстояло успеть спасти весь состав. Эльф повторял заученные слова, но голова думала совсем о другом. — Что, если магии не хватит на всех, или я попросту не успею вернуть тех, кого оставил на потом? Кто точно должен выжить? — Не Амара. после всего, что мы прошли, ты прошла. Твоя жизнь не должна оборваться так трагично. И не здесь. Некромант вобрал в себя магию, посох засветился, он ударил его основанием о землю. «Химар, ты настоящий боевой товарищ и друг. Не представляю нашу команду без тебя. И тот путь, который ты проделал, я не могу позволить столь близкому к искуплению начинать все заново. Еще один удар, и еще один оживший соратник. Тебе повезло, Деус. Я мог бы сейчас с тобой распрощаться, но ты будешь жить. Неамара посчитала бы мой поступок преднамеренным, и, скорее всего, она бы мне этого не простила». Третий член отряда был спасен. Еще чуть-чуть. Америус качнулся вперед, устояв лишь только благодаря посоху. Никогда не расходовал столько сил. Шива. Наши отношения изначально не заладились. Но я привык к тебе. Я понимаю причину твоей боли и закрытости. Пусть повторная попытка продолжить жизнь в этом теле будет к тебе более милосердна. Фурия получила свою душу обратно. Это конец. «Еще одно воскрешение, и уже некому будет воскрешать меня. Кто-то один из них. Ферго или Хелин? Ладно, надо сделать этот выбор. Ферго, тебе все же придется понести меня на руках после этого». Паучиха уже была в рядах воскрешенных. Но вновь голос совести терзал его разум. «Да кто ты, черт возьми, Америус такой, чтобы вершить судьбы других?» «Ты слишком алчный. Открой дополнительный источник силы, который ты утаил от себя из-за собственной жадности. Смерть — это не страшно. Умереть героем лучше, чем продолжать существование эгоистичным трусом». Ожившая первая Неомара умоляюще на него посмотрела. Она понимала, что он не выживет после следующего заклинания. Он еле поднял глаза на Хелин и увидел боковым зрением, как Неомара движется к нему. Маг опирался на посох, почти теряя сознание. Из носа хлынула кровь, руки предательски задрожали. Колени подкашивались, но он продолжал стоять. Он зачерпнул остатки энергии, а вместе с ней и жизненные силы. Навершие заморгало, удар посохом, он поймал нить. Хелин вернется. С этой мыслью Америус сполз по посоху вниз. Глаза смыкались. Невозможно бороться, и тьма... Вот, оказывается, как выглядит конец. Неамара подбежала к упавшему Америусу. Он не подавал признаков жизни. Она уложила его к себе на колени. Тело безвольно повисло в ее руках. «Живи, Америус, живи! Живи, прошу, глупец! Что же ты наделал?» Тряся тело эльфа, всхлипывала Неамара. «Бесполезно!» Он погрузился в вечную немоту. Душа вылетела из его тела и ринулась вверх к поверхности костяных хребтов. Кимар положил руку на плечо предводительницы. «Он спас нас, пожертвовав собой!» Алый бык проводил взглядом улетающий огонёк, пока тот полностью не исчез. «Вечная память тебе, лучший соратник!» Шестеро воинов окружили мёртвого эльфа. Всех тяготили скорбь, молчание и нежелание принимать свершившееся. Ни Амара его не отпускала. Она прижала погибшего спасителя к себе... Горький плач демонессы заполнил стены ущелья, отдаваясь в сердцах товарищей болью невыносимой потери. Бедняга даже посидел, с печалью смотрел на погибшего товарища Деус. «Жаль, что теперь я не могу». Чёрт остановился. Удивление лишило его дара речи. Внутренний карман магического одеяния Америуса засветился. Подняв голову, с его груди не Амара зажмурилась, Огонек, что недавно покинул свою оболочку и вылетел из подземного костяного царства, вернулся обратно. Неподвижная грудная клетка мага поднялась. Америус глубоко с присвистом вдохнул воздух. Грехи не верили своим глазам. Маг приоткрыл непослушные веки. В окруживший его полный мрак просачивался свет, яркий согревающий свет. «Америус!» — донесся до него еле слышимый женский голос из того самого теплого очага между магом и демонессой будто была стена, мешающая им общаться. Америус, повторился зов из мира живых. Он прищурился, всеми силами преодолевая эту завесу. Свет, рассеивший тьму вокруг, наконец принял знакомый вид. Золотистые глаза смотрели на него. Неамара, эльф попытался сесть. "Я жив? Как это возможно? Ты бы нам объяснил, всемогущий?" Обрадовался его возвращению извечный оппонент. — Та сфера из озера, что ты хранил, она засияла, как будто она вернула тебя к жизни, — разъяснила ему баронесса. — Лишь избранный узреет свет на дне, и силу он откроет, что дана извне, — проговорил маг слова, что когда-то произнес, спускаясь к озеру в гнилой роще. — Теперь понимаю, почему ты так вцепился в этот шар, — посмеялась Ферга, на чьем лице растекся кровавый раскрас. — Ты нас серьезно напугал, друг. Мы уже с тобой простились. Минотавр так ударил по спине Америуса, что тот прогнулся в пояснице. — Полегче, — произнес некромант. — Хоть я и жив, но чувствую пока себя так, будто меня только что подняли из могилы. Друзья дали эльфу возможность прийти в себя, а заодно воспользовались временем, чтобы осмотреть все вокруг после взрыва портал перерождения продолжал стоять незыблемо. С этого молчаливого очевидца семиэтапной битвы не упало ни одного камешка. Внутри его арки пульсировало живое поле, которое указывало на то, что портал по-прежнему функционирует. У его основания лежал украденный конденсатор. Неамара нагнулась к магическому резервуару, впервые увидев, как выглядит то, на чем держится вся защита Тельвейс Сантира. Вместилище напоминало богато украшенный ларец, выполненный из черного тяжелого металла. Димонесса опустила раскрытую треугольную крышку пустого сосуда, взяла его в руки и, обернувшись в последний раз на портал, направилась к дорожной сумке, которая стояла в противоположной стороне подземного зала. «Картина складывается в нашу пользу. У нас в руках предмет, с помощью которого Сагелио смог без труда прорваться в город и захватить власть», — размышляла Неамара, добираясь до брошенных вещей. «Отдадим это Деэтрену. Он уж сам пусть придумывает, как это лучше доставить обратно эльфийкам». Убирая сосуд в чистый мешок, Демонесса озвучила свое решение. «Деос околачивался на месте, где еще недавно лежал дракон». Но теперь там не осталось ничего, чтобы напоминало о непродолжительной жизни существа из мифов. Осчастливленный этим чёрт громко произнёс. «Нам повезло. Не надо думать о том, куда можно было бы запрятать эту внушительную улику. Он сам урегулировал этот сложный вопрос. Но вряд ли кто-то после нас ещё заглянул бы сюда. Но согласен. Так спокойнее уходить». Кимар, наконец, мог заняться обезглавливанием Сагелиуса, который продолжал лежать в том же месте, куда отшвырнул его дракон. Прозвучал узнаваемый удар палача. Кимар поднял голову эльфа за волосы и покрутил ее, осматривая со всех сторон. «Наведем марафет, и будет как новое!» Минотавр вытащил несколько острых костей, застрявших в затылке мага, что отлетели в него при взрыве. «Хорошо, что его не испепелил вечный огонь!» «Тут уж мурафет было бы сложно навести», — посмеялся бык. «Не поспоришь», — подошел к Кемару болтающийся без дела Деус. «Думаешь, это и вправду был высший огонь гордыни?» «Он самый», — сказала приближающаяся к ним Неамара, услышав вопрос информатора. «Нельзя спорить очевидное. Это подтвердили его цвет и продолжительное действие, которое прервалось только после кончины дракона». «Мне даже немного жаль Сагелиуса», — произнес информатор, смотря как бык приводит в надлежащий вид главное свидетельство их победы. «Добиться воплощения в явь такого масштабного плана и получить в итоге такую незавидную участь». «Он сам виноват», — прозвучал за спиной черта ослабленный голос Америуса. «Как он мог предполагать, что высшее существо будет служить неполноценному греху? Никак не укладывается в его же концепцию». «В любой истории участь злодеев одинакова», — подытожил Минотавр, дав понять соратникам, что готов двигаться дальше. Поиски пути, по которому семерка могла вернуться назад, не продлились долго. Прямо за порталом, где находилось несколько костяных столбов, спрятался переход на верхний уровень. Америус определил по руке, подставленной под поток воздуха, что ветер здесь движется вверх. На этот раз, смело шагнув в воздушное течение, маг первым очутился на поверхности ничейных земель, безмерно радуясь искрящимся молниям, которые еще недавно пытались сбросить его с вершины горы. И только тогда некромант впервые обратил внимание на свои волосы, которые сильно изменились в цвете. «Почему мне никто не сообщил об этом?» — затряс он седыми прядями у лица, когда все добрались до вершины. «Хотели, но подумали, что ты и сам это заметишь», — ответил за всех Кемар. «Ты же знаешь, из-за чего они появились. Ты проявил неслыханную щедрость для алчности, отдал ради нас самое ценное. Для меня твои изменения — отличительный знак настоящего героя. Я никогда не забуду того, что ты для нас сделал, как и все остальные». Минотавр повернулся к членам отряда, ожидая слов поддержки. «Подписываюсь под каждым словом, здоровика сказал Деус. «Никогда не встречала такой чистой самоотверженной души», присоединилась Хелин. «Все мы искренне ценим твою отдачу, о которой никто из нас не мог мечтать», подытожила Димонесса. Америус тут же смягчился, нервно сглотнув от неожиданных слов благодарности. «Неловкий момент. Лучше пойдем побыстрее». Он зашагал впереди всех в направлении ущелья, откуда они пришли. Голова эльфа вжалась от стыда глубоко в плечи. «Нравится мне этот парень!» — Кемар с улыбкой смотрел, как удаляется сгорбившийся некромант. Когда повышенное внимание к Америусу прошло, эльф вышел из раковины и заговорил. «Знаете, такое чувство, будто все это было предначертано, будто это была судьба — встретиться всем нам в один момент и сокрушить чудовище, которое может умереть только при участии всех существующих грехов, судьба — попасть на арену гладиаторов и принять в команду Шиву, «Судьба оказаться Хелин в заключении у работорговцев, чтобы впоследствии занять последнее свободное место в наших рядах. Судьба увидеть свет, что сиял лишь мне, который в будущем должен был воскресить меня. Похоже на то, друг», — согласился с ним Кимар. «Похоже на то».